От разгрома к победе. Действие первого, и как считают многие лучшего романа Александра Фадеева разгром разворачивается в дальневосточных лесах. Его герои партизаны и подпольщики, жизнь которых овеяна романтикой и полна ежеминутного риска. Их характеры выковываются в горниле войны. Экспрессивный стиль рубленой, орнаментальной прозы созвучен духу времени. Той же напряженности и экспрессии. Исполнены стихи футуристов, полотна Петрова, Водкина и Дейнеки, проза Замятина, Пельника, Платонова. Искусство ищет новый язык, чтобы выразить силу потрясения, сшибки нового и старого, которая переворачивает все привычные основы бытия. Но в этом многоголосье Фадеев находит собственную интонацию и тему. Эпическая структура романа «Разгром» формировалась под влиянием прозы Льва Толстого. С автором «Войны и мира» Фадеева роднит лиризм, психологическая глубина и точность описаний душевных смут героев. И, пожалуй, главное – завораженность смертью. Толстой много думал и писал о смерти. Пережитый им ужас стал поворотным событием в его жизни. С педантизмом энтомолога он наблюдал умирающих людей, и эта привычка словно передалась Фадееву. Уже будучи влиятельным партийным чиновником, он часто навещал умирающих писателей, к судьбе которых нередко был причастен. Заходил к уже встающему с постели Юрию Тынянову. В 1939 году начал часто ездить к смертельно больному Михаилу Булгакову и даже завел роман с женой писателя, Еленой Сергеевной. Перед смертью Андрея Платонова навестил и его, некогда объявленного врагом советской власти. При этом похорон Фадеев очень не любил и старался по мере возможности избегать. Чувственное, даже эротическое любование человеком, стоящим перед лицом смерти, разлито по всей ткани первого Фадеевского романа. Очевидно, в этом секрет обаяния образов коммуниста Левенсона, бойцов сводного партизанского отряда «Морозки и Метелицы», молодого интеллигента Мечика и трусости предавшего отряд и похожий на первых христианских мучеников Левинсон, преодолевающий более телесные страдания, чтобы силой духа подняться на недосягаемую высоту, и полный рыцарского достоинства метелица, и даже интеллигент Мечек, который демонстрирует весь юношеский пыл эгоизма, самолюбия, сознание своей исключительности, все они любовники смерти, даже те, кто остается в живых. Собственно, в сюжете романа нет ничего плакатно-героического. Бой проигран, отряд разгромлен, в живых осталось 19 бойцов. Но клятвы, данные перед совестью и честью, исполнены, а предательство отмечено каиновой печатью. Основную идею романа сам Фадеев определил так. В гражданской войне происходит отбор человеческого материала. Все неспособное бороться отсеивается происходит переделка людей. Одним из первых фадеев начинает создавать пантеон святых новой эпохи. Это герои, принявшие муки и смерть за веру ради будущего царства добра и справедливости. Их аскетизм, самопожертвование, твердость и даже сомнение – вот главный материал для строительства нового мира. Такой тип героев на долгие годы станет самым востребованным в советской идеологической системе. Так разгром оборачивается победой автора, становится ступенью для его восхождения к вершинам власти молодой советской страны,